Всем привет! Сегодня у нас третий выпуск «Посиделок СССР» и сегодня у нас в гостях Роман. Представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе, чем занимаешься, ну, возможно, даже сколько тебе лет, кем работаешь и так далее. Ну, привет! Меня зовут Роман Кучин, я пять 55-00 и я работаю преподавателем в танинском техническом университете. Мне 27 лет. И вот я несколько недель назад стал и с крутым номером. Да, номер действительно впечатляющий. Даже возникал вопрос э, ну, среди нас. Э, как, по-моему, Эмиль спрашивал, не продает ли ЦИСКО номера красивые? Ну, как, да, не знаю, машинные, телефонные номера. Честно заработанные или купленные? У меня честно. А, начнем наверное, издалека, а, кстати, ты знаешь, немножко нестандартно, начнем, ты писал, ну, ребятам LinkMap, что тебе проект сей за год помог, так как проект еще длится и, в общем-то, плюс-минус на середине пути, интересно все-таки, как он помог, как, как ты к впечатлениями? причастен? Ну, с него все началось. Просто если бы не было этого проекта SEA за год, то я бы, наверное, и не начал готовиться вообще к И. Правда, я в нем не поучаствовал, потому что я гораздо позже начал это все делать. Вот. Но когда я сделал первые две Full лабы, это было просто супер ощущение, мне они так понравились, я понял, что готовиться это может быть действительно весело, от этого можно получать удовольствие. Ну и решил, что да, пожалуй, я смогу это сделать. И дальше как-то оно все понеслось, завертелось. И вот к чему пришло. А кроме вот этих Full Scale Lab, которые были, ты еще по проекту что-то делал? Да, делал. Но не все лабы. Часть лаб, которые маленькие они ну, довольно легкие и я подумал что если их делать все просто по порядку то это будет очень много времени у меня занимать и возможно от этого пострадает мотивация потому что ничего нового как бы не узнаешь ну просто у меня CCNP был уже и я преподаю эти CCNP курсы поэтому база была кое какая вот поэтому я сделал несколько маленьких лап посмотрел что-то как-то слишком легко и пошел делать лабы тогда уже было вот когда я начал присоединился было уже доступно две фулские лабы точнее не две обе вот и я сделал сначала одну потом вторую и потом подумал что хочу еще вот еще полез искать что еще предлагает интернет нашел естественно они &E, но там уже получилось что надо по теоретическую часть подтянуть и вот все опять же завертелась Ну и вот тогда плавно перейдем к вопросу, какой у тебя опыт был. Ну вот ты уже сказала, что CCNP был к моменту начала подготовки. Uh -huh. Ну Я преподаю, на данный момент я преподаю в Академии ЦИСКО довольно давно уже. То есть я все эти курсы читаю, читал уже по много раз. И... Вот CCNP у меня был сдан около трех лет назад, вот он тут вскоре уже истекал, поэтому CCIE было как часть ресертификации по CCNP. Вначале я думал сдать что-нибудь вроде troubleshooter из CCNP, чтобы его просто продлить, а потом как-то вот подумал, а что бы не CCIE сдать для того, чтобы ресертифицироваться. А в принципе сколько ты в этой области уже работаешь? Ну, лет пять или шесть. А ты начинал сразу преподавать или с инженера? Я преподаю довольно давно, но циску я начал преподавать после того, как я уже поработал. Понятно. Ну, в принципе, за пять лет и довольно быстрый темп так получается, ну, по CCNA, CCNA Security, CCNP это все мне нужно было сертифицировать, чтобы статусы получать в академии, там есть такой статус инструктор-тренер, и чтобы учить инструкторов для академии, нужно иметь активные сертификации, вот, и меня как-то работодатели так подгоняли, типа давай-давай, вот, и сертификации, они там еще сдаются почти за бесплатно инструктор-тренером, и вот так получилось. Ну и постоянно, когда эти курсы читаешь, постоянно нужно готовиться, постоянно нужно новое изучать, постоянно подкидывать новые курсы, там, новые задачи, ну как-то постоянно так в обучении все проходит. А почему вообще решил сдавать все проекты, что натолкнул или мысль зрелая раньше? А, ну, раньше мысль, если зрела, то очень несерьезно, а все началось с того, что у меня ребенок родился, и когда ему было два месяца, вот тут меня и накрыло, что я что-то стал старый, я ничего в жизни не топился, и вообще куда я качусь, и несколько дней раздумий натолкнули меня, что надо сделать какой-то ачивмент в жизни, причем срочно, <laughs> иначе, иначе будет совсем что-то грустно, вот, ну я подумал и решил, а почему бы не попробовать сдать CCI. Ну, потом про проекции себя и за год я уже знал, и начал вот с него. Думаю, присоединюсь к ребятам, они там круто все занимаются, все делают, и там уже готовые материалы, подборки, здорово, буду вот с ними изучать это все, догоню их со временем, вот, надеюсь. Ну, вот, с этого все и началось. Ну, догнал и перегнал очень существенно. Ну, получилось так, что у меня времени было довольно много свободного, и тут все во время упирается если есть время, занимаешься, нет времени, то растягивается надолго. Думаю, так. А ты использовал э, вот ту методику, которую Эмиль предложил в проекте сей за год? Использовал, но несколько не в таком формате. Сказать по-честному, мне не очень понравилось прям вот так вот следовать, что сначала чуть-чуть изучается, например, коса, потом возвращаемся тоже к косу на какую-то чуть-чуть другую тему. Я делал несколько по-другому, я изучал полностью все темы, а потом еще раз, еще раз и еще раз. Вот, но да, через повторение у меня тоже все это было. Ну, обычно такой, да, наверное, более классический вариант. Ну, да. Получается так. Но у меня времени было очень много свободного, потому что Я с коляской там, вот особенно летом, с коляской гулять нужно было по 3 часа в день. И как-то эти 3 часа ничем не займешь. То есть там гуляешь в парке, ничего не делаешь. И я просто записывал себе в телефон, в плеер, плеер обучающий материал, и их просто слушал. И так старался заниматься еще по несколько часов в день. То есть, то, что я слушал, это как бы не считается. Это вот. И сейчас по дороге на работу тоже, и когда гулять, ну, в общем, много где. То есть то, что слушал во время прогулок, это как на ночь, так да? книжку под подушку. Но раз не считается. В основном все материалы, весь теоретический материал я как раз подчеркнул из аудио. То есть по сравнению с тем, сколько по времени я потратил на аудио и сколько по времени я потратил на просто просмотр видео или на чтение книг, то аудио тут, конечно, очень сильно впереди всей, всех столях. Понятно. Давай тогда... Уже будем приближаться к самому интересному к экзамену. А, а скажи, какого числа ты сдавал? Я сдавал 7 декабря. Угу, совсем недавно, получается, две недели, да, ровно? Да. А, с первого раз сдал? Да, с первого. Супер. Ну, и на всякий случай формально. Все-таки не обязательно это будет слушать в текущей версии. Какие части были на экзамене? Угу. Ну, Дмитрий уже про это рассказывал, но. Ну, еще раз повторюсь. Сначала экзамен начинается с трэблшутинга, и на траблшутинге таймер начинает тикать с 2,5 с часов. То есть есть на трэблшутинг 2,5 часа, через 2,5 часа там все выключится, просто отрубит вас от топологии. Топология очень здоровая у меня была. Я так на память пытался посчитать. Меня, мне кажется, больше 50 устройств было в топологии. Вот. Но ошибки, которые я там находил, они были довольно... Сказать, что капитанские, наверное. Вот у меня студенты, похоже, косячат, вот, когда они на лабах что-то делают, и потом приходят, вот у нас тут не получается. И вот прям очень похоже то, что было в лабе. То есть не было чего-то такого очень-очень глубокого, что требует очень глубокого такого понимания. Например, я когда готовился, то делал лабу по troubleshootingu, и там просто вот не работает пинг. И судьба была в том, что Area 0 не подключена к MPLS, то есть разделена с ним там, другой Area, 10. Вот. И если ты не знаешь, что там Virtual Link нужно установить, то ошибку не найдешь. То есть вот настолько глубокого понимания, как бы мне показалось даже, что и не требуется трэблшотинг. Но просто устройства очень-очень много, и очень много чего нужно проверить. Вот. Но трэблшотинг можно заканчивать раньше. То есть там есть кнопка «Закончить сессию». И после этого начинается диаг, который занимает полчаса. Там нету никакого оборудования. И там кнопки закончить сессию нету. То есть там нужно ждать, пока пройдут эти полчаса. И только после того, как таймер дотикает, появляется кнопка перейти к последней секции конфигу. Ну и конфиг длится все оставшееся время. В сумме весь экзамен 8 часов. Вот. Ну, конфиги устройств поменьше, но заданий, конечно, больше. Вот. Так вот, если вкратце. А за сколько ты уложился? Много свободного времени осталось? Времени свободного у меня почти не осталось. Ну, там как. Трэблшотинг я сделал где-то за час 10 или час 15. Там, со всеми потом проверками. Потом диаг и все остальное время ушло на конфиг. Но в середине, после 4 часов, через 4 часа от начала бы там обед. В общем-то, все у меня было сделано еще до обеда. А после обеда это поиск ошибок, трэблшутинг, того, что там не делал, там где-то забыл включить, где-то что-то не то включил, где-то там вывод не соответствует. Ну, самое большое время я потратил на соответствие выводам, чтобы там все точечка в точечку вообще совпадало. Вот это тяжело. А так вот сделать, чтобы все работало, чтобы все пинговалось, там все трейсы ходили, то это довольно быстро. То есть у меня вот чуть больше двух часов ушло на это. Честно сказать, довольно удивительно, потому что в текущей версии обычно народ рассказывает, что там максимум час остался, и, и, и все быстро, и ужасно. Yeah, наверное, как подходить? Просто я решил, что сначала я пройдусь по всем заданиям, и все задания сделаю, чтобы оно вот работало. То есть вот как вот вижу, так и делаю, а потом буду проверять это все еще раз, еще раз, и еще раз. Ну и во время проверки исправлял то, что были неточности но там очень-очень много зависимостей и есть некоторые задания которые прям вот прям респект тем составителям <смех> например задание по security ломает там вообще все то есть вроде бы все-все-все работало а потом доходишь там до 4 секции как в принте по security и если просто сделать все как написано то все сломается вообще вот и много такого или там например делаешь роутинг, там нужно какое-нибудь соответствие трейсу сделать, да, трейс совпадает, но ну, потом там, например, после того, как включаешь MPLS, трейс, трейс перестает совпадать. Mm -hmm. То есть вот такие вот штуки. А скажи, ну как, как сказать, по, по твоим словам звучит все, что для тебя все было достаточно легко, а что все-таки было ну, таким самым сложным для тебя в экзамене? Ну не обязательно темы, да, но как бы в принципе такие моменты были самые сложные. Самое сложное, наверное, было выспаться. И просто адекватно себя вести перед экзаменом. Это в смысле не нападать на Проктора? Нет, не забыть свое имя, ничего не забыть, прийти куда надо. Вот такие вещи, наверное, самое сложное. Ну и брайтон очень сложно мне дался. Ну, на текущей версии что-то беспощадно все его ругают. Райтон мне показался даже сложнее, чем Лаба. С ума сойти. Я чувствую, что как бы после вот таких вот рассказывает, что как-то все ему было легко и приятно. После таких подкастов люди решают, что сисяишь, что там вообще сложного? Ну, тут, наверное, все зависит от подготовки. То есть, если потрачено очень много времени, если действительно готов к Лабе, подготовился, то, в общем-то, да, это должно быть несложно, иначе не сдашь. А Если готовился недостаточно, там времени не было, то и будет результат другой. А, расскажи у тебя, какая-то была стратегия, там, как ты именно будешь делать? Ну, вот ты уже рассказал, что ты делал все задания, да, потом много раз там, проверял, и как я понимаю, да, достыковывал те вещи, которые ломали друг друга. А а, в принципе, есть еще какие-то моменты, скажем так, сказать, ну, там, может, ты в каком-то порядке делал задания, как именно такие вещи ну не совсем то что по порядку но я делал задание группами то есть, также сначала прочитал все задание посмотрел какие там особенности вывода я смотрел чтобы там правильно назначить имена процессов номера процессов вот это все а то потом переделывать очень долго будет вот прошел все, прочитал все потом Например, есть какая-то область, например, в каком-то офисе, и все технологии, которые на этот офис завязаны. Потом следующий офис, там все технологии, которые в том офисе завязаны. Вот так. Просто не по порядку все технологии, чтобы там через всю топологию пройтись, например, по IGP включить, потом через всю топологию пройтись, включить IGP. А просто заходил на какой-то роутер и делал такую основную часть. Потом на следующий роутер тоже такую основную часть. Это, это интересный вариант. А ты вообще пользовался документацией для чего-то или все темы помнил, как? Во время подготовки я очень много пользовался документацией на экзамене. Я тоже пользовался документацией, но можно было обойтись и без этого. Ну, ну, так... На самом деле я слушаю, я немножко в шоке, то есть ну редко-редко... Вот последние две версии CCI я вообще, честно сказать, даже ну, и не читала, вот, что кто-то, скажем так, настолько быстро все делал и настолько с легким ощущением это все рассказывал. Возможно, это звучит только так легко. Ну, возможно, но опять же, это вопрос, мне кажется, времени, потому что, ну, сколько раз я сделал full-scale лабы, и от Айни, и от ip experts и... От Link И еще какие находил в интернете, ну, то есть очень много раз, чтобы действительно очень-очень быстро все это сделать. Одна из целей была сдать с первого раза. Потому что, ну, второй раз переживать это совсем не хотелось. Поэтому времени не жалел, особенно последний месяц, и взял так, чтобы все довольно быстро происходило. Ну вот, кстати говоря, вот в эту тему тоже... уже. Скажем так, вопросы, может быть у тебя какие-то будут советы с точки зрения именно экзамена, какие навыки самые важные? Вот это, да, кстати, хотел, наверное, сказать, что вот, например, в больших лапах от BlinkMeUp'а тестируются всякие фичи малоизвестные. А вот у меня в экзамене было все довольно просто, но очень-очень много. Очень-очень много и очень-очень много повторяющегося. То есть от того, что в блокноте, например, пишут, что там BGP можно в блокноте копировать. Там все можно в блокноте копировать. USPF в блокноте, JRP в блокноте, LTP, MPLS тоже в блокноте, MLDcast, все через блокнот. Вот и если блокнотом действительно много пользоваться, то все получается довольно быстро, потому что конфиг очень очень-очень сильно повторяется. Ну, ты же второй кто нам. нам это советует. Дима тоже очень рекомендовал жить в блокноте постоянно. Я писал все полностью в блокноте. Сто процентов команд. Даже если на одном устройстве нужно вести, то я как-то все равно по привычке в блокноте всегда делал. А какие-то у тебя есть рекомендации? Ну, скажем, такие там, Вот Дима рекомендовал очень... Там, прийти заранее предыдущий день узнать, где помещение, и так далее. То есть какие-то такие вещи, скажем так, психологически подготовительные и тайм-менеджмент, и так далее. То есть какие-то так, такие аспекты. Хм, хороший вопрос. но я сдавал в Москве, я в Брюссель ездил куда-то там, это была мобильная лаба, и я как-то, когда еще летом начал готовиться, посмотрел список мобильных лаб, о, есть на декабре в Москве, отлично туда и поеду. Там просто уже был, там все по-русски вокруг, по там как-то и стены помогают, вот, и как-то будет спокойнее. Плюс потом еще на Хабре есть статья от тех, кто обслуживает эту мобильную лабу CCI, там с фотографиями и с рассказами, как это все проходит, И, да, действительно, я сидел в той же самой комнате. И более того, даже тот же самый проктор, который на фотках в Хабре у нас был. И все было вот один в один. То есть это действительно так помогло. То есть пришел такой, а, так я тут уже был. И уже не так сильно волновался. А вообще по организации экзамена не было там, не знаю, каких-то нюансов, глюков? Ничего не зависало, все хорошо? Нет, у меня зависло. У меня после, после Диаго, я, когда я нажал «закончить сессию», у меня все вылетело и больше не открывалось. То есть он меня не пускал. Мне Проктор сказал «вот попробуй сейчас». Нет. Попробуй еще. Нет. В общем, после пятого раза как-то у меня уже паника началась. Мне Проктор сказал Дика Фику попей, мне тут надо связаться с офисом». Вот, ну я сходил, через какое-то время мне все починили. Ну, точнее, мне там создавали новый аккаунт, и я под другим уже аккаунтом делал свой конфиг. Но мне потом добавили 10 минут, то есть он на доске так написал роман, плюс 10 минут. Ну, по крайней вот. мере, честно, время добавили. Ну, Да. Ну, пять раз зайти, это примерно как в техподдержке, да, три раза перезагрузить. Нет, не, он там что-то делал, он подряд это говорил. То есть он что-то поделает, просит перезайти, поделает, что-то просит перезайти. Но все никак не перезаходило. Вот, а в организации все было довольно неплохо. То есть я приезжал в Москву рано-рано утром приехал там в центр, в офис циска, находятся они кстати очень-очень далеко от центра города и вообще от цивилизации, но от метро до них ходит маршрутка бесплатная, на которую ехать никаких проблем. Она привозит туда прямо к офису и я приехал очень сильно заранее и просто там на диванчиках возле двери с надписью Cisco я сидел ждал пока Проктор выйдет. Вот потом подтянулись другие кандидаты и потом Проктор просто выглянул, сказал пошли. И мы пошли. Там задействованы под это две переговорки. Одна переговорка просто со столом, где мы оставляли все вещи, где проктор нам начальный инструктаж проводил. И вторая переговорка, точно так же стол посередине и на нем стоит сколько-то компов. И вот в эту вторую переговорку мы потом шли и там уже занимались. Обедали в первой. То есть там никакая не столовка, ничего, просто первый Мы в ушли, где все наши вещи лежали. Вот такая организация была. А у тебя, скажем так, были какие-то такие нюансы, может быть, там непонятные или которые нужно было уточнять у Проктора? Да. Ну, помимо того, что все зависло. Да, ну вообще мы Проктора спрашивали очень много, что я, что другие ребята, которые со мной сдавали. И Проктор как-то постоянно между нами бегал, постоянно что-то там пояснял, объяснял, как делать, что делать, что делать не надо. Вот. И вообще я не ожидал, что Проктор может настолько сильно прям помогать в экзамене. Но он, видимо, как-то вначале показал, что он действительно не против нам объяснить что-то, Более подробно как-то натолкнуть на правильный путь, поэтому мы его как-то вообще не стеснялись, спрашивали очень-очень много. Вот. Но с другой стороны, как-то я уже все сделал, это вот уже было после обеда, перечитывал опять задание и в задании было, ну, вот, как-то, непонятно сформулировано. То есть, у меня это задание сделано, но по формулировке я не могу понять, сделано оно правильно или нет. Позвал проктора, он подошел, почитал задание говорит: нет, надо делать не так, как у тебя. Делай по-другому. Вот, я начал это все переделывать, переделывать, ну, и думаю как-то странно, потому что я в лапах так никогда не делал, как он говорит. Ну, к сожалению, не могу сказать, что там было конкретно, потому что NDA опять же. Вот, но переделывал, занял очень много времени, вот, и не работает. То есть я не могу добиться такого же вывода команд, как вот в задании, на это задание нарисовано. Вот, пытался и так. Вот, как, кстати, это был момент, когда я полез в документацию, потому что я действительно не знал, как это сделать. Как мне проктор сказал, как надо делать. Вот полез в документацию, очень много я там ковырялся, много чего пробовал, но никак не работает, не получается вывод сделать. Но в итоге я в документации нашел, что так сделать невозможно. Вот я позвал проктора, выделил в документации что так делать нельзя, что так не заработает и что нужно делать так, как у меня было сделано с самого начала. Проктор говорит: "Подожди минуту", Он сел в свой, Он говорит: "Подожди, я посмотрю ответы". Он посмотрел в ответах и говорит, да, действительно, у тебя вначале сделано было все правильно. <свят> вот, и потом я это все обратно переделал. Ну, вот это, наверное, больше часа у меня заняло. Вот этот вопрос, который я проктор задал. <свят> Жестокий доктор. <свят> вот, а так, ну, очень много просто спрашивали, что, как вот это делать, правильно ли я понимаю вот это задание. Ну, да, и он так, ну, не знаю, с радостью или нет, но, по крайней мере, он улыбался, когда отвечал. Ну, опять-таки, да, интересно, потому что некоторые рассказывают, что бывают такие неодзывчивые прокторы, которые крайне мало отвечают. Да, я тоже про это много слышал. Я считал, что проктор будет какой-то такой суровый, который будет говорить, что это только ваши проблемы, сами разбирайтесь, и что там будет у себя в ноутбуке сидеть. А нет, наш был такой, помог нам расслабиться, там, сказал, ребят, давайте не волнуйтесь, все у вас получится, надеюсь, мы с вами больше не увидимся, только сегодня. Вот, и помогал нам сдавать. Ну, такой веселый день бы. А Какие-то есть еще, скажем так, истории, что рассказать про сам экзамен? Ха. Ну, мы дальше уже пойдем в подготовку и так далее, да, просто... Как-то так легко прошла секция про экзамен, все легко, не страшно. А, ну про экзамен меня еще вконтакте, в комментариях просили рассказать более подробно, как по оборудованию это все там обставлено в Москве, именно в московском офисе. И там вот эта вся переговорка, то есть стоит в центре небольшой совсем переговорки огромный стол, и там стоят мониторы прямо на нем, и... Что мне показалось странным, я видел все, что происходит у других ребят на мониторах, то есть мне казалось такого не будет, то есть будем сидеть как-то там отгорожены друг от друга, но нет, мы сидели прямо в открытом поле. Вот монитора было два огромных, действительно огромных монитора и клавиатура, вот все говорят, что там какая-то используется Logitech какая-то там, но у нас была какая-то плоская, типа ноутбучная клавиатура, жутко неудобная. Я еще тренировался во время всех своих лаб. Я использовал шведскую раскладку у себя тут на ноуте, и мне казалось, ну вот все эти пайпы, там деление, точки, тире, ну, пять раз введу и запомню, где находится эта клавиша, и все будет без проблем. Но нет, я так до конца экзамена не запомнил, где находятся эти клавиши в их раскладке, и до самого, экзамена, до самого конца экзамена косячил, вот когда писал, то есть где вот эти тире, пайпы и прочие вещи. Вот И что, наверное, важно еще упомянуть, очень все сильно тормозило. То есть там в начале, там есть, это все через браузер работает, и очень-очень-очень все сильно тормозит. То есть, например, вы прокручиваете задание, и оно прокручивается только секунду через две. То есть вы вроде крутанули, ничего не произошло, потом начинаете дальше-дальше крутить, и потом вот оно начинает туда-сюда ездить. И самый ужас это с топологией. Потому что топология не влезает на экран. Хоть там экраны и огроменные, она все равно на него не влезает. Не знаю, зачем такую огромную топологию было рисовать. Вот, и её, чтобы передвинуть, это очень много времени занимает. И это очень неудобно. И вначале, когда я только начал, я подумал, что как тут вообще можно что-то сделать. Потому что, ну, не, не разобраться вообще в топологии. Там она настолько огромная нарисована, что вот на огромный монитор там влезает штук пять устройств. Вот из всего траблшутинга. И нужно там ее постоянно дергать туда-сюда, искать, где у тебя проблемы. И... Вот это вот было, пожалуй, страшно в самом начале, в самые первые несколько минут, потому что ну, не хватит вообще никакого времени, чтобы вот с такими лагами работать. Но тут очень повезло, что я заранее посмотрел на Cisco.com. Есть презентация интерфейса, как это все проходит на CCI и еще в Experts На YouTube тоже есть описание всего интерфейса и там какие кнопки есть. И можно открыть просто список устройств. Маленькое такое окошечко. И там просто номер устройства и консоль. Номер устройства и его консоль. И задание. То есть большой топологией я вообще не пользовался. <звы> но вот этим маленьким окошечком, где все устройства и задание. В задании там частичка топологии. Особенно в траблшутинге, где, где какая-то проблема. Там рисуют вот частичку этой топологии. И в общем этого было достаточно. А это такая вот. же ситуация у тебя была и на трэблшутинге, и на конфигурации, да? что такая огромная была, Или на... Ну, в принципе, не, на, на конфиге, она больше, но... На конфиге было как-то не так жестко, как на трэблшутинге. Просто на конфиге там вот ее прокрутил один раз, у тебя там есть вот, вот там 5 или 6 устройств, и с ними вот ковыряешься. Потом один раз перекрутил, и дальше там ковыряешься с другими устройствами. На трэблшутинге там нужно постоянно по всей топологии лазать. И это очень, очень много времени занимает, если пользоваться вот именно той большой топологией. Просто да, как бы сложно представить. Просто она, грубо говоря, там никакого в интерфейсе не было возможности уменьшить, да, просто как Возможность уменьшить была. Я даже пытался это сделать. Но чтобы ее уменьшить, до каких-то приемлемых размеров, Задание тоже уменьшается, текст задания. Хоть он и в другой вкладке как бы открыт, но он уменьшается вместе с топологией. И если размер топологии становится каким-то приемлемым, то задание становится вообще нечитабельным. Професс, yes. это <laughs> специально. Возможно. Вот. Но Проктор сказал, что ну, такие проблемы есть у всех. Он сказал, что даже в Брюсселе точно такая же система и даже присали жалуются на такие задержки. Вот. Должны страдать, да, Экзаменцы, страдайте. Ну, как я читал, это вроде как эмуляция. А, не читал, это ip Experts на Ютубе говорили. И они, кстати, про эти тормоза тоже там предупреждают. И они говорят, что это вроде как эмуляция реальной жизни. То есть вы не знаете, когда вам срочно нужно будет что-то трабалшотить, -то какую-то большую сеть. Вы не знаете, за каким устройством вы будете сидеть и какое у вас качество соединения будет. Поэтому вот работайте так. А еще хотела спросить насчет секции Диаг, как она тебе по сложности была? То есть все-таки у тебя работа, я так понимаю, за счет курсов больше в завязано? завязана? Да, трэблшутинг очень много у меня, но ну, и Диага вот такого же тоже довольно много на самом деле подается. И у меня был Диаг довольно, мне показался, капитанский. То есть я его сделал тоже, ну, там было полчаса я его сделал минут за 20, наверное. А потом просто пошел кофе пить, потому что время еще оставалось, а раньше его завершить нельзя. Ну, то есть там дают несколько выводов команд с каждого устройства и спрашивают, на каком устройстве проблема, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему. И у меня как-то как красная тряпка, там все было видно. То есть там просто выводы команд пустые, например, на одном устройстве, и все, и сразу понятно, в чем проблема. То есть как-то... Я боялся очень сильно Зодиак, потому что там действительно можно придумать ну, вообще не пойми чего, и самое главное, к нему непонятно как готовиться. Вот, но у меня он был... Не сказать, что сложный. А, еще я боялся, что будет email-переписка, с которой начинается каждый тикет Тиаго очень большой. То есть, вот как предупреждали, опять же, на Cisco.com в их вебинарах, что там будет email-переписка, они показывали там действительно огромный такой тред, и что пока его там весь прочитаешь, пока там будешь искать какие-то зацепки в этом email-треде, ну, пройдет очень много времени. Но нет, не настолько там много и конфигов, не настолько там много вводов и Стратегии тоже не очень большие. То есть не так все сложно. Ну, как способ подготовки к диагу, видимо, надо быть либо преподавателем, который говорит, пишите мне, какие у вас там проблемы, если что, задавайте вопросы. Либо тем, кто готовится. Сейчас к там нужно к линкмапу обратиться, сказать, повесить мой email для вопросов. Ну вот, кстати, мне кажется, к диагу поможет подготовиться, если трэблшутить через шоуран. То есть что-то не работает, шауран на всех устройствах, и смотрим, что не работает. Я обычно наоборот на курсах запрещаю шауран использовать при круглосшутинге. Да, я согласен. Ну вот для Диаго, мне кажется, подойдет. Простите, люди. Да, ну интересно. Ну ты же говоришь там не только шауран, вот как бы там еще и выводы. Ну, хотя да, если переписка, то, наверное, конфигурацию там все-таки прислали. Да, полностью конфигурация со всех устройств. <связь> ну, вот все устройства, которые участвуют в топологии, от них все конфиги... У меня было два тикета, в обоих тикетах все конфиги были. Но мне кажется, что они могли бы конфиги усложнить, дописав туда очень много ненужных вещей. У меня они как-то были почти пустые. <связь> Хорошо. Ну что, по экзамену еще есть что рассказать? Ну, да, пожалуй, еще есть одна штука, когда уже под конец экзамена, ну, точнее, не под конец, одно из заданий было включить одну фичу для IP версии 6. Естественно, не сказать, какую, но интересный факт, что после того, как ее включаешь, перестает... Через это устройство проходить IP версии 4, IP версии 6 и мультикаст тоже. То есть устройство просто подвисает. То есть, как бы, оно вроде и работает, но трафик через него никуда не проходит. Подключаешь фичу, все нормально работает. Причем эта фича никак не может вообще повлиять на вот эти вот все вещи. Я проктору говорил, что ну, тут как-то странно это работает, но не может такого быть. Он говорит: да, не знаю, ваши проблемы решайте сами. То есть, вот тогда вот он не, не стал помогать в этой ситуации. Ну, в итоге там после ее включения больше половины трейсов переставало у меня работать и выводы команд начинали не совпадать поэтому я просто выключил и завершил работу без нее а напомню, на... когда результаты экзамена там же, по, по секциям нет результатов а если пас то нет отдельных результатов а кстати что еще важного вот совет который хотел дать который мне дал дал совет проктор и который я проигнорировал а мы когда уже прощались то он там сказал что вот результаты будут сегодня ночью там вам придет письмо И ему сказал что у меня жены на ноуте дома залогинить и трекер и она его будет обновлять и мне сразу же скинет результат как только узнает Он меня предупредил что если обновлять очень очень много то на сессии трекер вас забанят и вы туда зайти не сможете на какое-то продолжительное время Я думал, а, да это, наверное, для тех, кто раз в минуту там жмет F5, естественно, его банят. Но нет, оказалось, что всего после нескольких раз за вечер банят аккаунт, и в итоге я не мог проверить, сдал я или нет. То есть уже утро, я уже приехал домой из Москвы, и я не могу проверить, сдал я или нет. Вот и очень долго. Ну, все равно это такое волнение, жуткое. И а там все не разбанивают, и не разбанивают, просто вот пишут, что ваш аккаунт заблокирован из-за того, что слишком много попыток входа хотя с правильным паролем. Вот я пошел на обычную проверялку и там где нужно ввести имя, фамилию и номер и Думаю. Но все равно делать нечего. То есть я не могу ничем другим заниматься. А там меня забанили, я не могу проверить, что происходит. И я вот пошел на эту проверялку и думаю, буду искать себя. То есть имя, фамилию я знаю, номера не знаю, но номер буду подбирать. Вот. Может быть, сначала вручную, а потом может какой-нибудь скрипт напишу. И так прикинул, что номер у меня должен быть где-то больше пяти тысяч. Вот. Зашел на эту штуку, вожу Роман Кучин. Ну, начинаю с первой 55 тысяч. И он не показывает что вы сертифицированы. Да. Вот, так вот так вот я узнал. А разбанили меня только вечером. Так что не надо обновлять все и трекеры, а просто нужно ждать письма. Ну, то есть письмо приходит, да? Это просто нервы не выдерживает. Да. Ну, я думал, что вот оставлю за Логинином и там будет жена обновлять, но ее забанили почти сразу. Вот и банится, похоже, на сутки. Понятно. Кстати, есть шанс, там, как на Оскаре передать спасибо жене, родителям. Ну, естественно, всем спасибо за поддержку, за моральную, в том числе. Вот, пожалуй, все про экзамен. Хорошо, отлично. Тогда давай переходить к подготовке. А, с... Так примерно, сколько ты готовился к сессии? Всей... Я начал в конце июня и сдал в декабре, 7 декабря. Но можно было на лабу идти раньше, на месяц, я думаю, легко. Все равно бы думаю, наверное, сдал. Вот, но так как лаба уже была оплачена, забронирована до 7 декабря, то последний месяц просто я повторял все, что, все, что было уже у меня. А за сколько ты бронировал лабу? Где-то за два месяца заранее я ее бронировал. Как сдал в Rayton, я сразу же почти пошел на CCA трекер и забронировал лабу. Но когда я бронировал, вот за два месяца там всего эта лаба длилась три дня мобильная, и каждый день там доступно 4 места. Когда я бронировал за два месяца, было свободно только 2 места на один день, все остальное было занято. То есть после меня осталось только одно место на один день и все. То есть, ну, и когда ты задавал, было четыре человека? Три. Это одно место а. так и осталось свободным. А. а, то есть но... на этот же день было свободно? Да, на этот же день было свободно. Почему-то там и девятый было полностью все забито. А на седьмое, на первый день мобильной лабы, почему-то было два свободных еще. Ну, Проктор объяснил. Ну, Да, Проктор объяснил, что, не знаю, говорит, почему так, но на те, на... Второй и третий день забили сразу все, а на первый день что-то как-то немного желающих было. А еще, кстати, я забыла спросить насчет экзамена, а ты пользовался TCL-скриптов, писал для проверки пинговалок? Только для пингов, для трейсов. Угу. Ну, в конце уже, когда там оставалось, где-то час до конца, я выписал все айпишники, которые там нужны, и все прогнался со всех устройств, чтобы все пинговалось. И что еще, мне кажется, важно, тоже несуществующие айпишники тоже. Потому что, насколько я понял, если зацикливаются, если есть петли для несуществующих айпишников, это тоже не зачет. То есть несуществующие, грубо говоря, там не пингуются, но да? они должны, по крайней мере, зацикливаться. Ну, чтобы трейс вот не было бесконечно. Ну, например, на несуществующий ip там где-то делается саморизация, где-то там еще что-то, и почему-то он опять же на этот роутер прилетает. Вот такие я тоже проверял, чтобы нигде такого не было. Да, это отличный момент, кстати, потому что, да, несуществующие как-то... От реальной жизни сложно оторваться. Что ж несуществующий делать? А в нескольких full-scale лабах, когда я готовился, я встречал просто такое... Упоминание, что будьте уверены, что у вас все-все-все айпишники не зацикливаются. Ну вот мне кажется, что отчасти, наверное, да, ну, по крайней мере, как нет, в таких вещах помогают курсы, да, что в экзаменах не ожидая, что это будет как в реальной жизни, да, потому что курсы — это тоже нереальная жизнь, и там тоже бывает, ну, совершенно все, что возможно, поэтому, ну, В свое время, когда готовилась, тоже очень много говорили об этом, что не надо относиться так, как к реальной жизни, к этим заданиям. Да, конечно. Даже вот я по себе могу сказать, что вот я готовился к лабе CCI, я не сказать, что становился там, в принципе, лучше для индустрии. Для индустрии, скорее всего, я лучше, что не становился. Но вот, чтобы выполнить лабу, да, я с каждым днем все лучше и лучше. Особенно вот последние пару месяцев у меня было такое ощущение что уже ничего нового не изучаю, никаких новых скиллов не появляется, а только вот единственный скилл, как быстро делать вот, лабы и вот соответствовать всем этим выводам до точки. А сколько ты примерно готовился, ну, так, то, что помнишь, не знаю, там, в день, неделю, по часам примерно? Я старался готовиться по три часа в день, каждый день без выходных. Но это не считая то, что я в плеере слушал аудио. То есть это вообще не считается. То есть 3 часа в день это либо просмотр видео в начале, либо потом лабы. Вот. И в самом начале, когда я только еще начинал готовиться, я слушал подкасты мужика, который восьмикратный восьмикратный CCI. И он там рассказывал свои методы подготовки. И они там с ведущим пришли к выводу, что для того, чтобы подготовиться к CCI, нужно от 500 до 1000 часов. Я так прикинул, мне примерно, ну, вроде какой-то бэкграунд есть, буду ориентироваться на нижнюю границу, то есть 500 часов примерно, посмотрел, когда я хочу сдавать лабу, примерно получилось по 3 часа в день. И вот за все полгода почти получается я пропустил только один день. Все остальные дни я готовился. Это такая самоорганизация серьезная. Спасибо. Нет, ну просто правда, 3 часа в день, достаточно долгий период времени, Хорошая организация и, видимо, хорошая мотивация. Мотивация, да. В общем, проблем с ней не было. Тут еще такая фраза спасает прям вот еще со школы, что вопрос времени — это вопрос приоритетов. И как бы все. То есть вроде кажется, что нет времени готовиться, а потом вспомнишь эту фразу, и все, и время-то откуда-то появляется. То есть если у меня важнее мне там в игры поиграть, или смешные картинки посмотреть, или еще одну лабу, например, сделать... Вот этим принципом руководствовался. Чувствую, надо заглавливать вот эти фразы подкаста. А ты готовился сам или в компании? А нет, я готовился абсолютно сам. То есть я ни с кем не общался и, ну, я использовал очень много материалов от разных вендоров, но вживую нет, ни с кем не общался. А не тяжело было так самому готовиться? Ну, в какие-то моменты было тяжело, но я чувствовал, опять же, поддержку, что не я один готовлюсь, что есть вот еще, там, как минимум, 30 человек, которые тоже, в общем-то, пахивают каждую неделю, поскольку там времени, и мне хотелось их догнать и пригнать. Тоже был такой стимул. Ну и плюс хотелось все-таки сдать. А ты вообще участвовал, да, тоже там? Я просто не помню, на самом деле, сейчас на скидку там в В а нет, ага. то есть лабы на проверку никогда не целовал, но ну, я никогда не был основ... участником основной группы, ну потому что это все началось задолго до меня, ну, до того как я начал готовиться, вот и ну и все равно даже если бы это началось в одно время, то записать это точно не для меня, то есть я бы так не выдержал. А у тебя есть какие-то рекомендации по подготовке? книги какие-то, материалы, что ты читал там, что, скажем так, больше всего помогло? Больше всего помогла мне документация. Вот это, пожалуй, самое главное. Ну и что еще? А ссори Да, цискоком. Uh -huh. Ну, цискаком, потому что ей можно пользоваться, и там, в общем-то, все есть. И что вообще нужно, что для на что для Лабы, там все-все-все материалы есть, и они в секции, и вот Как только научиться, нормально там ориентироваться, что не сразу довольно таки приходит, то там в общем-то все можно найти, что нужно. Вот. А научился я в ней ползать и очень-очень много чего почерпнул именно в плане лаб, когда я начал делать лабы Cisco 360. Там есть такие лабораторные работы на 10 маршрутизаторов и 4 коммутатора. Их там довольно много. И я их делал полностью в блокноте. Это было еще летом только по сути только начинал готовиться и я брал вот эти вапы, брал задания, открывал 14 блокнотов и писал просто что должно быть сконфигурировано потом составлял топологию и делал просто копипаст на эти устройства и потом потом тропашют этого всего соответственно когда пишешь в блокноте там нет никакого вопросика и Ничего не посмотреть, там правильно написано команда, неправильно, поэтому приходится лезть в документацию. То есть, например, не помнишь, ну там пробел стоит или тире. Между какими, ну типа IP domain lookup. Вот, пробел или тире. И нужно ползти, значит, в документацию и смотреть, как она правильно пишется. Вот, и тогда вот я в документации после вот этих лап очень хорошо стал ориентироваться. Отличный метод. Вот, и еще в начале я делал просто копи-паст на уже работающее устройство, то есть когда копипастишь видишь какие команды неправильные, то есть там галочка помечает что вот эта команда не прошла, ага, значит там не ошибка, значит отправляем, сделаем копипаст обратно. А потом я начал делать что я вставлял конфиги в стартап конфиг. То есть, стартап конфиг устройств и потом они загружаются, то есть не видно какие команды прошли, а какие не прошли. Вот и потом шут этого всего. Соответственно, когда делаешь там уже эти лабы, то думаешь, лучше уж я сейчас в документации слажу, потрачу, потрачу там 2 минуты, чем потом буду искать, чем у меня там не, не зашло или не работает. Ну, кстати, обычно сложно себе самому придумать был а это такой хороший метод. Ну да, мне тоже понравилось. То есть сначала проходишь просто по заданию, пишешь все в блокноте, потом делаешь копи-паст, и потом снова по заданию только уже команды проверки. И там вот это не работает, вот это не работает, тут SPF не поднялся, тут dmvpn не работает. И там смотришь, что было неправильно и сравниваешь с текстовым конфигом, что а, да, в текстовом конфиге вот тут вот неправильно написал. И вот после этих лаб, все остальные лабы я уже делал просто в блокноте постоянно. А ты вот этот прием с блокнотом, скажем так, сам придумал или откуда-то вычитал? <связычные> да. Ну не знаю, насколько, в смысле полностью лабы делать в блокноте? А, ну да, потому что на самом деле, скажем так, конфигурацию делать в блокноте, это один вопрос, да, и копировать периодически, но вот так, чтобы все сделать лабу полностью, потом копировать, пожалуй, не, не вспомню такого. А мне просто пришлось так делать, потому что там так получалось, что я сидел по ночам, это все делал, и у меня не было доступа к зарядке на молоте. И если запустить эти устройства и конфигурировать, там пока они работают, то зарядка очень быстро выжирается, и ее ненадолго хватает. А если конфигурировать в блокноте, то все нормально, его надолго хватает, и можно там сидеть, заниматься своими делами и там по документации ковыряться. была история изобретения метода. Ну, в основном, вот из-за этого у меня было, что мне нужна была долгая работа от батареи. Сначала я начал делать лабы. Там вообще не было никаких конфигов, у меня были только задания. Для этого я сначала в блокноте просто расписывал IP-адреса, там хостнейм только такую базовую. Потом вставлял и начинал там что-то уже конфигурировать. А потом понял, ну, если вот я IP-адресный интерфейс назначаю, почему бы не написать IP-USPF1, там, area 0? Или на этом интерфейсе почему бы не написать там ip пим parse mode заранее? И так и пошло как-то, что на самом деле можно заранее все написать, и потом уже все готово и вставить. Да, отлично, нет, правда. То есть уже как бы второй раз главный инструмент — это блокнот, поэтому... Все помним, да, все и в блокноте из-за того, что там очень много копирования, очень, вот именно опять же во время вот этих лав первые разы я очень много напарывался на ошибки копирования. Что тут не исправил роутер ID, он одинаковый у двух устройств. Потом тут не исправил номер интерфейса, тут забыл IP-адрес исправить, тут там еще что-то забыл, neighbor там BGP исправить. И ничего не устанавливается, это все потом шутить. и вот под конец уже там все на автомате, если там копируем BGP конфиг то нужно исправлять вот это, вот это, вот это. Если там копируем ospf конфиг нужно исправлять обязательно вот это, вот это, вот это не забыть. И вот как-то само так пришло. Что в не, например, нужно обязательно вот это, вот это, вот это исправлять, а все остальное остается само. То есть когда сделаешь такое раз 10, то оно и запоминается. А вот вообще по ощущениям, как, ну, как ты чувствуешь, какой процент примерно знаний у тебя был до того, как ты начал готовиться? Ну, знания-то, может, у меня и были. У меня не было таких скиллов, быстрой настройки. Чтобы действительно настраивать это все вместе сразу и потом, чтобы это все еще и заработало. И вот я больше работал над этим. А, да, просто я, я как раз к этому спрашиваю, потому что, ну, вот как ты рассказываешь, да, у тебя больше была такая отточка да, там, скорости. То есть складывается впечатление, что у тебя, ну, если не сто процентов, то близко большой процент был тебе уже известен. Не, ну, конечно я знал не 100 процентов далеко не 100 процентов ну, читались просто ну, я читал курсы заранее ну, например там есть курс по CCNP. И если там остается например одна лекция лишняя от CCNP-шного курса то почему бы не сказать ребята сегодня изучаем пелос PLS, PLS VPN, хоть это и как бы за пределами но раз уж лекция есть то давайте или ребята сегодня у нас кос последней лекции потому что мы все остальное уже прошли или там мультикаст И так как-то со временем. Но все равно было много тем, которые пришлось гораздо глубже изучать, чем я знал. Но примерно в процентах, процентов 70 знал? Я так не могу сказать. Нет, ну я так, что просто людям легче было, знаешь, ориентироваться и как-то, скажем так, сравнивать себя с ситуацией. Ну, про DMVPN, например, я вообще не знал. Ну, точнее, слышал про него, но как настраивать, например, и какие там у него есть фазы, и чем они конкретно друг от друга отличаются, этого, например, я не знал. По Multicast много тоже чего не знал. И про MPLS, как оказалось, тоже довольно много тонкостей, которые я бы, ну, не знал. Ну, есть, есть много. А вообще, какие для тебя темы самые сложные? Те, которые были во Врайтоне, но которых не было в лабе. Вот эти вот самые сложные. Ну, это в основном, да, какие-то не очень приятные интересные темы. Да, типа вот перформанс роутинга. Там всякие туннели IPv6 в версии 4 все их виды. И НАТЫ тоже все вот виды между шестым и 4. Вот это вот все было мне довольно тяжело. Ну, наверное, скорее тяжело, потому что просто, ну, теоретически больше надо запомнить. Ну да, как бы непонятно, зачем это нужно. Ну, то есть никогда в жизни с этим нормально так не сталкивался. Лабы на это делать как-то тоже лень время тратить. Лучше лабы делать на то, что есть в бутылке от лабы. Вот, и как-то так из-за этого получается, что довольно тяжело понимать, что там вообще происходит. Иногда. А то обычно стандартный набор нелюбимых тем это security, quality of service и мультикаст. Ну, еще Pv6 периодически всплывает, как-то нестандартный набор. Ну, нет, я не скажу, что у меня есть какие-то такие вот нелюбимые темы из лабы. В общем, там все довольно прикольно. А тебе вообще CCI, скажем так, это просто для себя сдача, или это как-то влияет на работодателя? Прости за нескромный вопрос. Работодатель оплачивал или нет? Я оплачивал я сам. Работодатель мне бы такое не оплатил, потому что для работы мне это не нужно. Но и на зарплату это тоже никак не повлияло, потому что вот если бы я PHD защитил, вот тогда да. А то, что -то там CCI, ну, молодец. Ну, это, конечно, уважение среди всех коллег. И даже там ректор тоже похвалил. Очень много студентов мне аплодировали, там кричали, когда я им сказал... Ну вот так, чтобы официально через бухгалтерию там это все провести, нет, такого нет. Я правильно понимаю, что кроме академии еще ты читаешь курсы просто в университете? Ну, это академия в университете? Да, но я имею в виду, что ты именно в формате состав академии только читаешь, да. или еще как вот стандартные лекции в университете? Раньше, раньше читали и краткосрочные курсы вообще по хардкору, а сейчас только в академии. Так, хорошо. Эм, ну, практически уже знаю ответ на вопрос, но все же, ну, как, какие я там техники вообще каким образом запоминала всю информацию. Все-таки, несмотря на то, что в лабе теории не так много, да, но все равно многие вещи надо запомнить. По крайней мере, для письменного, да, надо в том числе теорию запомнить. Какие-то методики использовал для этого. Вот повторение пожалуй это использовал то есть например как вот мой был рот map по подготовке сначала у меня был брайан то есть видео брайана я их смотрел просто так но вот когда опять же брайана могу смотреть дома а когда я ухожу гулять на 3 часа то я его там смотреть не могу поэтому я взял еще CBT nuggets их перевел полностью в mp3 залил на плеер И на плеере это слушал, пока гулял. То есть, Брайан дома, CBT Nuggets на улице. Потом, когда закончился Брайан на CBT я Брайана записал на плеер, а видео стал смотреть IP Experts. А Марко, вот там есть такой преподаватель. Марко, ну он просто шикарен. Он вот мой кумир в плане преподавания сейчас. И это настолько, настолько круто он там все преподает. И настолько он круто готовит именно к лабе. Настолько он там такие вещи затрагивает. И... Классно, просто вот удовольствие получаешь от того, что его смотришь. И у него еще разговор такой хороший, речь. Что очень здорово, он мне понравился. Вот потом я смотрел Марко, а Брайан у меня был в плеере. Потом я досмотрел Марко, Марко у меня уехал в плеер. И я дальше смотрел что-то еще дома, но уже не так много. И в плеере у меня, в общем, побывало у Брайана. Два раза я переслушал. Потом Марка тоже два раза я переслушал. CBT Nuggets один раз. И еще старые курсы. Которые тоже Брайан но предыдущие версии. И еще несколько по мелочи. Вот. Чувствую и это все как бы через повторение. Как уже. Но... <с stabilize> Просто вместо музыки у меня получалось кто-то постоянно бубнит в плеере. И довольно удобно, потому что особенно когда слушаешь, переслушаешь, что Там вот мелочи первый раз пропускаются, запоминаются. А когда слушаешь, уже, в общем-то, смотреть-то это все не нужно. Но вот там он говорит, я уже знаю, в общем-то, по я уже знаю, что там сейчас произойдет, я знаю, к чему он там вообще клонит. Но во время разговора они упоминают всякие мелочи, которые важно знать, но которые первый раз просто упускаются, потому что, например, ты не очень-то был хорошо знаком, в принципе, с этой технологией. А сейчас ты знаешь, как там все работает, знаешь, какой должен быть результат, и вот они там говорят, что а вот тут еще вот так вот бывает, или вот тут можно сделать так, можно сделать вот так, и так вот идешь, просто по улице подметаешь, а да, точно. Вот крутая, например, команда для проверки там, что все работает, например, команда для поиска одинаковых роботаидов в ЕДРП. Вот первый раз я ее вообще пропустил, а потом когда слушал, вот там ее заметил. Вот. На самом деле, да, когда ты говоришь, что ты 3 часа занимался, все-таки, учитывая то, сколько ты слушал, то ли то, это не три часа, это все-таки все шесть. Все ну и так получилось, что я слушал эти все вещи ну, вплоть до офиса Циски, то есть я когда ехал, у меня тоже Брайан бугнил в плеере. ну и плюс это все еще не на скорости первой, а видео это на ускорении x2, а в плеере тоже на максимальном, который он там поддерживает. То есть там не столько времени занимает, сколько они на самом деле идут. Ну да, они, в принципе, там достаточно ну, так, размеренно рассказывают. Да, они довольно медленные. Вот поэтому на их вообще отлично смотрится. И еще я использовал курсы по и Security, тоже видео смотрел по тем темам которые пересекаются из SP, смотрел те темы, которые пересекаются. И с cnp что-то тоже я смотрел что тоже пересекалось. вот потому что там они рассказывают вроде те же самые вещи но другими словами где-то чуть подробнее и где-то какие-то вещи упоминают где-то какие-то нет в общем так с разных сторон чтобы посмотреть на технологию помогает а вообще получается что ты как бы так скажем, ну с нуля вот именно какие-то книжки практически не читал, да, я так понимаю, что ты в основном все это добивал вот, слушая видео, да, но, но именно, ну как бы обычно там рекомендуете, почитать и так далее. Ну, я их читал, не все, конечно, которые рекомендуют, но читал уже какие-то книжки и до этого то есть не в рамках подготовки к CCI, а там подготовки к каким-то лекциям а вот когда я готовился к CCI то в основном все-таки это была документация то есть например видео там они рассказывают про какую-то технологию или там В аудио в моем случае. И если я не понял, ну не совсем понял, как она работает, или если у меня есть какие-то предположения, что можно сделать как-то по-другому, или что-то я не так понял, то я когда приходил домой, я просто лез в документацию, читал и проверял, действительно ли так или нет. Или вот на улице, например, там, услышал что-то, что вот это вот работает вот так, вот это работает так, потом приходил домой и проверял это все в лабе, то есть составлял там, например, с трех маршрутизаторов и проверял действительно ли это так или нет. То есть не просто слушаешь, но еще анализируешь потом. Угу. Ну, судя по тому, что ты говоришь, и сомневаешься во всем. Ну, да, бывает она. Не, ну это, это хороший навык. Я просто знаю по себе, иногда очень легко себя, скажем так, обмануть что технологию, знаешь, когда не проверяешь такие какие-то вещи нестандартные. В этом плане курсы очень. Будет, так, потому что те вопросы которые задают люди себе никогда не задашь ну да и то что они накосячат иногда тоже сам не делаешь специально чтобы потом трогал шутить а у тебя чувствую все для сдачи сессии скоро преподаватели пойдут два года преподаешь Ну это удобно потому что вот из этих трех часов в день в основном то я их проводил на работе студенты делают свои лабы я делаю свои лабы вот вначале было очень тяжело потому что ну, все равно это же работа там надо помогать шутить принимать лабы а потом как-то вообще меня это перестало напрягать то есть студенты подходят я просто даже не дописную команду просто оставляю потом прихожу снова сажусь и продолжаю писать с этого же места где остановилась остановился это опять же кстати был совет по восьмикратного CCI. Он тоже готовится к CCI. Когда готовится к очередному экзамену, он разрешает детям играть в этой же комнате. Там, жену ну, не закрывается, в общем, от всех, чтобы его отвлекали, и чтобы он в таком режиме готовился. У меня получалось примерно так же. Светая. Стрессовая обстановка специально. Ну, можно и так сказать. Ну, я чувствую, ты уже много говоришь. Ресурсов интересных, поэтому будем с тебя просить ссылки. Думаю, всем будет интересно. По крайней мере, а восьмикратного сей это как зовут? Что, может, мы все знаем? Кто не, это? я не помню. Yeah. Я просто искал в начале. В начале я понял, что вот я что-то слишком много времени теряю на улице. Ну, хочется заниматься чем-то полезным, как-то готовиться, но не получается. Поэтому я пошел искать подкасты на тему. Как бы подготовиться к сессии, то есть, возможно, какие-то аудиокурсы подготовки к сессии. Там да, звучит оптимистично. В общем, я ничего не нашел. Но нашел несколько подкастов с действующими и которые вот рассказывали такие вот интересные штуки. Один, один из них вот был с восьмикратным сессией. Вот. Но потом, когда я послушал все подкасты, которые нашел про CCI, их там штуки три, наверное, послушал все подкасты, переслушал подкасты Link App по тем темам, которые пересекаются с Blueprint и понял, что все, больше что слушать нечего. И потом как-то я придумал, что можно видео конвертировать в звук, и это там сотни часов обучающего материала. Ну, все равно. То есть ты когда говоришь про выпуски подкастов, то есть там был как бы не просто подкаст все время да, про CCI, а несколько выпусков. А какие именно? Ну, то, что ты говоришь восьмикратный CCI. Не, это был один. Там подкасты про что-то другое, но просто он был гостем у них. Все, поняла. Ну, да. Там просто какой-то технический... Я ну, просто ну, думаю, как, что как когда, также, Как это все примерно. пропустили, как бы, что есть отдельный подкаст, где человек все время рассказывает, поэтому я... Нет, это просто <смех> один выпуск такой. Все остальные не по теме CCI. <смех> а еще расскажи, по теории ты как-то ну, распределял время, все-таки есть да, как бы основные там темы, типа роутинг, да, L2 и такие более мелкие. Ты как-то распределял для себя время, сколько ты чем занимаешься? Нет, я ничего такого не делал. То есть перед врайтином я блок блупринтом по Raythenу и смотрел, какие темы, я не знаю, какие темы мне еще нужно перечитать. Ну и в основном это были темы, как раз которых не было в лабах. Но в я пошел, когда я уже закончил маленькие лабы делать и начал уже большие full -scale лабы делать. Вот как раз когда вот эти вот блокноте делал лабы, вот когда-то в то время я пошел сдавать в То есть те темы, которые пересекаются с лабой, у меня были общем-то, уже, ну, по крайней мере, мелкие лабы, я на них точно делал и там знал, как они работают и почему. Вот. А сколько ты примерно, ну, когда примерно начал Full Scale лабы делать? Ну, с, до экзамена, два месяца. Ну вот, получается, где-то за пару недель я начал до Райтона, а в Райтоне я сдал за два месяца до лабы. То есть три месяца я делал фулскейна. Только. Ну там уже почти без видео. И только лабы, только лабы, только лабы. Сколько первая фулскейл лаба заняла по времени? Ну, первая это <д Hallo> была Link Meap. И весь вечер 아, я просидел. ну Просто да, у нас же были такие еще начало проекта, и там были такие мелкие темы, что да, там были лабы извращений из маленьких тем. А ну, именно такую fullscale, которая уже на кссей. Ну там, вот, не знаю, можно ли сказать, что вот CISCO 360 full-scale, потому что там всего 10 маршрутизаторов и 4 коммутатора. Ну, в общем, там все темы покрываются. Но первый раз, когда я ее делал, я засекал, и у меня было меньше 6 часов. Но не помню, сколько точно. Ну, где-то, может, часов 5. А сколько они на нее выделяли? 6. А. Ну, то есть я вложился с первого раза. Ну просто, да, да. Вот, Честно, да, вот. удивительно. Обычно первые лабы это стресс, это долго и печально. А потом я их переделывал, потом еще перед экзаменом, и у меня они занимали часа полтора или меньше. То есть вместо 6 часов полтора часа? А, нет. Циска 360 там за час я вообще делал, а вот Айни от Брайана лабы я делал за полтора. фу Я даже не знаю, что сказать. Ну, это 10 пальцев и просто пишешь, пишешь, пишешь. А ты, ну, кстати, уже... слепую 10 пальцев. А Опираешь? я вот не знаю. Я не ну, ладно, внимание. хотя бы 8 пальцами. <свят> Нет, ну просто, как сказать, то есть тут, во-первых, очевидно, что ты очень хорошо это все помнишь, да, в во во-вторых, ну, чисто физически это тоже набрать надо. Поэтому Но... как бы я удивляюсь. Точно не двумя пальцами я это делаю. По-моему, по всеми, но. Надо проверять. Вот, еще по шутингку тоже лабы. Но видишь ли, когда уже не первый раз делаешь фул лабу там уже знаешь, что к чему идет. Что здесь, там, USPF, вот здесь вот это нужно включить, а вот здесь вот без этого не заработает. Ну, как бы уже такие. Проблемные места знаешь и примерно помнишь. Ну, конечно, не все, но какие-то там самые такие интересные, запоминающиеся, все равно помнишь и сразу же их конфигурируешь как надо. То есть там уже особо не надо думать, а просто лепишь конфигурацию. И, кстати, вот на экзамене у меня так и было, что таких вот мест прям совсем хитрых было очень мало. А в основном нужно было именно много-много-много вот конфигурировать. Но довольно простых вещей. А по времени ты говорил, да, два с половиной месяца лабы шел клускею, а <смех>, примерно не знаешь, сколько там, ну, порядок сколько ты прорешал. Нам просто все. надо, знаешь, людям что-то такое измеримое было, вот прорешаешь. Там, вот как, э, как ты говорил в подкасте, было, сколько часов отзаниматься в среднем, то, допустим. А, я прорешал все по несколько раз, до которых смог дотянуться. Ну, <смех> 20, все, что 20 я нашел. Ну, из э, Cisco 360 там их штук 15, наверное, конфига и 10 где-то таких э, более-менее Full Scale у Айни, это тоже 3 Full Scale, 3 Foundation тоже большие, потом Mock у них еще есть, тоже довольно большие, несколько штук. Трэблшутинг, еще у Айни есть э, курс Advanced Troubleshooting. там тоже несколько лап, еще у них есть... Онлайн-грейдед лабы, там тоже и конфиг, и шутинг И IP-экспертс, тоже есть несколько, full-scale лаб. И еще я находил просто от других людей, кто готовится к CCI, ну, что-то типа группы по обмену знаниями, и они там друг для друга делали такие лабы. И вот такие я тоже делал. Но там, там, если честно, жесть иногда попадается. Потому что, например, вроде бы лаба, к готовимся... CCI и роутинг свичинга, а там нужно IPv6, Multicast, SMP, с RP прогонять через MPLS. То есть вот такие вот штуки. То есть не всегда адекватные там задания встречаются. Но еще встречал, есть, например, траблшутинг, вот они, вот с их топологиями, с их заданиями, и люди просто меняют, меняют конфиг, То есть ченят то, что было изначально сломано, ломают что-то другое и это вот выкладывают. То есть задание остается те же самые, топология остается та же самая, а проблемы другие. Ну это ты уже где-то на просторах свободно Да. Mm -hmm. Ну, если это там не секретно запрещенные сайты, это тоже. Just попросим с тебя ссылки. Mm -hmm. Ну, если вспомнить. Что такое? Как, все и запомните, а ссылки нет. Так, а... Посмотрим. Ну, может еще как бы за две недели не отошел. Ну, я, если честно, тут удалял уже много чего у себя. Так, как акт такого завершения. Понятно. А скажи еще, по твоим ощущениям, Вообще, насколько важна теория, да, для лабы? Ну, конечно, нужна. Без нее никак. Если не понимаешь, что происходит. Особенно вот с выводами. Там, просто чтобы сделать. Чтобы все соответствовало выводу, нужно понимать, что там точно пишется и почему оно там пишется. Вот, мне кажется, так. И все-таки это важно. Ну и для трэблшотинга все равно, даже в конфиге, все равно косяков будет очень много, и все равно нужно понимать, почему оно так заработало, почему оно не заработало, ну, по-моему, это теория. А еще вот, ну, часто задают такой вопрос, потому что на самом деле иногда ну, сложно определиться, насколько глубоко нужно знать тему. Да? То есть, с одной стороны, есть критерии, да, те же Full Scale lab, с другой стороны, вот, Как бы, на каком месте себе сказать, что вот все, эту тему я знаю. Ну, я могу сказать, что вот по моему опыту лабы от Айни сложнее. То есть вот их full scale сложнее, содержит больше всяких скрытых моментов, подводных камней, чем то, что у меня было. То есть у меня было проще, чем я ожидал. Ну, то есть, грубо говоря, если там Айнишные лабы решаются уже легко, то можно считать, что глубина достаточная. Ну да, похоже на то. То есть, например, в вайничных лабах нужно знать, что Multilink, Spf работает только на Point-Point интерфейсах. Ой, Multi-Area Только на Point-Point интерфейсах. Ну, это такой глубины не требовалось от меня на экзамене. А у тебя еще есть какие-то там, не знаю, моменты, которые ты хочешь рассказать именно про подготовку? Вот, пожалуй, я и все рассказал, что, что знал. Может быть, рекомендации есть, говорят, знаешь, на пульсе. Ну, похоже, что рекомендации, это просто нужно достаточно времени на это все выделять. Если есть достаточно времени, если есть возможность прорешать все лабы по нескольку раз, пересмотреть там какие-то видео, перечитать какие-то статьи, то надо это делать. Все, похоже, упирается во время, у кого-то есть это время, у кого-то этого времени нет. Вот так мне понравилась моя идея, ну точнее не то, чтобы она моя, наверное, идея, но то, что можно перегнать видео в звук, и особенно по второму разу, когда уже знаешь все топологии, ну, очень помогает вот в таких мелочах. Вот. Ну и я это слушал всегда, и когда на работу ходил, и гулять, когда один куда-то ходил. Вот всегда в наушниках, всегда все слушал. Да, это хорошая идея, кстати, тоже встречала, но это правда, что все время запоминаются. Конечно, тебя еще рано спрашивать, две недели всего лишь прошло, но может уже чувствуется, какой то там, сдал экзамен, как повлияло? Аплодисменты студентов были? Да, были. Ну, очень много было поздравлений от коллег, все-таки у нас тут многие знают, что это такое. Вот обновилась у меня подпись в письме. Но пока это, наверное, самые значительные изменения. А вообще у тебя сейчас, скажем так, есть уже планы? Будет второй CCI? Или, скажем так, следующий? Ну, сдавать... Нет, наверное, я не хочу сдавать еще раз CCI. Зачем это нужно? Но... Я когда готовился, очень много открыл для себя материалов второстепенных, которые, ну, на которые натыкался во время подготовки, но так говорил себе, нет, это не, не в blueprint роутинг switching, нельзя это трогать. Но сейчас я сдал Routing Switching, и сейчас этот мир для меня открылся, и теперь все это можно смотреть, все это можно пробовать, все можно эти лавы делать, и это действительно здорово, что наконец-то я могу все это пробовать, все это делать. Например, я уже закончил CCI SP. те темы, ну, в общем-то все темы, которые там были. Вот про Blueprint давно хотелось меня уже узнать, как там InterEase, с разными опциями работает, и как BPLS нормально работает правильно, и как его настраивать, вот это все я уже вся, сейчас наконец-то узнал и разобрался и лабы поделал на это все. Вот, разобрался а, наконец за две недели после сессии. Ну да, время-то осталось. У меня как бы раньше три часа уходило, а это все. А сейчас вот я додумал, когда сдам экзамен, я вот наконец-то буду деградировать. Я вот буду смотреть целыми днями смешные картинки, я буду смотреть всякие смешные видосики. Но вот как-то сдал экзамен, один день я этим позанимался, и как-то вот не прет. И играть ни во что уже неохота, и смешные картинки смотреть неохота. И ну, время-то есть, надо чем-то занимать. И вот получилось, что все эти курсы у меня есть. И там очень-очень много всего интересного у меня уже готово, лежит. И вот, занимаюсь сейчас этим. В плеере у меня CCTP сейчас рассказывает от CBT, Nuggets. В общем, что... привычка выработалась, да, становиться теперь не можешь. Да, как-то так получается, что вот есть это свободное время, ну почему бы не поделать лабы или там что-то дополнительное поделать. Наконец-то разобрался с TCL, TCL Shell, как он нормально работает, то есть там можно вообще, оказывается, крутые вещи писать. То есть раньше только скрипты для пинга, для трейса делал, а сейчас на TCL Shell переписал скрипты проверки лаб, которые были на питоне, сейчас на TCL Shell и вообще там все супер так круто. Вот вот таким вот занимаюсь, и как-то вот жизнь уже не будет прежней, похоже. А, вот на себе знаю это ощущение. Ну, просто скажем так, я знаю, что когда долго что-то не учишь, когда после перерыва начинаешь что-то новое учить, это всегда очень так тяжело физически, так как мозг, тяжело шевелится. Я думаю, что у тебя сейчас тоже такое ощущение, что когда... Начинаешь, когда все время много нового лучше что потом как бы, оно реально физически вызывает какой-то такой ну, восторг и радость. Даже когда ничего не понимаешь. Как наркоман. Да-да-да. Я да, думаю, как это слово по-другому как это сформулировать. Не могу не спросить, потому что на самом да. деле очень интересно с тобой разговаривать. У тебя есть какой-то блог? Где тебя можно найти? Нет блогов. У меня был раньше блог. Технически я там писал, но сейчас я смотрю, что я там писал, там такое, что мне как-то стыдно даже, что я такое когда-то даже считал интересным и занимательным. Поэтому сейчас уже как-то нет, нет блогов, меня нет. Ну, на самом деле, да, часто бывает, что самые такие обычные темы почему-то самые популярные, потому что они всем нужны. Ну там такого типа, что когда еще у меня был только сисеней, я обнаружил, что BGP может иметь через BGP можно сделать роут через этот же сам байпишника, да, через этот же самый байпишник. Вот я про это, про такие штуки например, писал. Ну сейчас мне это кажется, ну и что? То есть кому это интересно? Вот, поэтому недолгого у меня нет. Хотя я знаю, что вроде бы каждый CCIE должен завести себе блог с CCI номер такой-то ми и там писать всякие мысли по поводу сетей. Ну просто на самом деле, опять-таки, ты вот рассказываешь да, какие-то новые темы, изучаешь, надо хотя бы лингмяк на тебя натравить, позовут еще на какой-то подкаст, потому что интересно, интересно. Но вот из-за того, что пока что есть вот этот багаж, то, что, что изучать интересно. Когда вот роутинг э, switching изучал, там очень много всего попадалось. Ну, когда искал материалы, что там, например, материал по автоматизации сетей, по скриптованию сетей. Ну, круто же интересно. Или там материал по SDN. Тоже интересно посмотреть, но нельзя было, потому что этого нету в Google А сейчас наконец-то можно, и вот как такой запретный плод. Вот, но я не думал, что это так быстро все пойдет. Я думал, что я буду много играть, я буду много в интернете сидеть, в социальных сетях. Но как-то не пошло. А, ну, все-таки, да, я никак не могу успокоиться, что ты что-то новое все сейчас учишь, тебе же надо это тоже кому-то поделиться, ну, раз ты преподавателем работаешь. Хотя бы догнать и рассказать слушателям. Ну, слушателям... Не знаю, будет ли это интересно, но все равно даже в вот CCI, то, что я изучал много, даже в CCNA я сейчас по-другому буду рассказывать. Какие-то вещи, которые на самом деле объясняются в CCI, там несколько слов про них можно закинуть и в CCNA, и это будет гораздо ну, очень полезно для понимания каких-то простых вещей. Вот у меня такой подход ну, точно изменится. Курсы с каждым годом становятся все равно все лучше и лучше, точнее и с лучшими объяснениями. А ну, когда знаешь еще и еще глубже, то проще объяснить и проще донести свою мысль. Ну и раз затронули курсы, давай тогда уже прорекламируем тебя. Скажешь еще раз, где ты читаешь? Я работаю просто преподавателем в Таллинском техническом университете в Академии. Я ну, являюсь инструктор-тренером. То есть могу готовить инструкторов для Академии Cisco. единственные прибалтики, кстати. Вот. Все едут ко мне сюда. Отлично. Не, ну теперь тем более, знаешь, уже и прорекламировался, и номер есть, и красивый номер. Ну да. Ну, а тут и так, и так, выборов все равно не было. То есть когда я был просто CCNP, они все равно не приходилось сюда ехать, чтобы становиться инструкторами. Ну, либо в какие-то другие, конечно, странно. Чаще как-то сюда по-моему. Ну, вот. у меня, по крайней мере, все вопросы закончились, учитывая то, что как бы у тебя многие аспекты как-то легко и приятно прошли. Пожалуй, все. Если у тебя есть какие-то пожелания, напутствия, в целом, пожалуйста. Ну, в целом, что сказать, я про себя могу сказать, что я, по-моему, получил море удовольствия от этого всего, узнал много нового и действительно вот благодаря вот первым самым лабам, вот, которые были составлены еще так с юмором и с душой, вот пожалуй вот из-за них-то все мое путешествие и началось. Вот и да, действительно я получил много удовольствия, но Пока что вот я сдал и пока что ничего не изменилось. Я додумал сразу, тут уу, меня будут звать везде на работу. Там, сразу из всех стран будут звать на интервью. А что-то никто не звонит, не пишет. Ну, подожди две недели, возможно. Сейчас обновишь профиль в LinkedIn и так далее. Да вроде обновил, все равно. две недели. Новый год. У кого-то уже там движет к Рождеству. Подождем, подождем еще. В общем, пока вот ничего не изменилось. Это вот, если такое давать резюме для всего для всего нашего разговора. Ну, пока просто правда рано. Потому что Даже из уже там год-два назад дали, и то плавно менялось все. Ну, да. Будем смотреть. И можно отписаться, если вдруг что-то будет, наверное. Ну, действительно как если это поможет действительно. Ну, наверное же интересно помогает ли этот номер по жизни или нет но важнее мне кажется все равно опыт вот, который есть там в индустрии или в каком-то деле а номер это так это лично очень-очень все выглядит легко приятно аж как будто не про себя и говорим Ну хорошо, будем заканчивать. Роман, спасибо большое тебе за эту встречу, за разговор. Было очень интересно. Хочется идти сдавать ССАИ. Это легко и приятно. И вообще сплошное удовольствие. Ну, похоже на то. Надеюсь, что тебя еще услышал в каких-нибудь да. подкастах да. о -по. угу. Ну, Спасибо за приглашение. Вам тоже спасибо. И спасибо. всем удачи на экзаменах. Спасибо. пока. Пока. Thank you